Эпилог. Миле, ты готова? Бирд постучал в дверь. Я обернулась. Ещё одну секундочку, крикнула я и вновь окинула себя взглядом в зеркале. Зимний бал. Не могу поверить, что я на него иду. После всех событий с заговорчиками думала, что его отменят. Однако и тенор настоял на том, что праздник адептам необходим, к тому же есть что отметить. Улыбнулась своему отражению. На мне было платье изумрудного цвета из эльфийского шелка, усыпанное мелкими слезинками бриллиантов. Подол распускался к низу лепестками лилии, а олив был расшит золотыми нитями. Мои волосы, уложенные в тугие локоны, собраны в замысловатую прическу и украшены заколками с изумрудами. Я откровенно любовалась своим отражением. Наряд выгодно подчёркивал цвет моих глаз. Если мы опоздаем на бал, снова начал ворчать мой фамильяр, виновата будешь ты. Если разберут всех красивых адепток, я буду тебе петь всю ночь про драконью кровь. Угроза подействовала. Я открыла двери и вышла. Берд собирался сопровождать меня на бал в образе молодого золотоволосого мужчины. По случаю праздника был облачен в белоснежный костюм современного покроя, волосы завязаны серебряной лентой. При моем появлении Берт присвистнул. «Мадам, ваша красота заставляет меня забывать падежов!» усмехнулся он, подставляя мне свой локоть. «Да поздна не задерживайтесь!» подала голос книга с верхней полки, которую облюбовала и категорически отказывалась ее покидать, и никакие уговоры не действовали на вредный гримуар. Мы с Бертом переглянулись и ей согласно закивали. Проще согласиться, чем что-то ей доказывать. Чем ближе мы приближались к залу, тем быстрее билось мое сердце. От предвкушения чего-то прекрасного и необычного кружилась голова. Огонь в моей крови норовил вырваться из-под контроля. Музыка, приглушенный смех, голоса в бальном зале — все это было для меня не впервые, но в первый раз я чувствовал себя так уверенно. Перед нами распахнулись створки дверей, и мы шагнули в мир веселья и танцев. Блеск магических огней, украшенный зал, девушки в красивых платьях, молодые люди в парадных костюмах. В воздухе витала атмосфера счастья и радости. Взгляд зацепился за красивую пару в центре зала. Не сразу узнала свою подругу Киру. Наверное, я никогда не видела её в платье. Красивый наряд жемчужного цвета и женственная причёска преобразили боевичку до неузнаваемости. Она улыбалась и краснела под взглядом карих глаз магистра Ларма, обнимавшего её за талию и ведущего в танце. Кира увидела меня и улыбнулась. Я помахал ей рукой. Тео тоже увидел нас с Бертом. Он слегка склонил голову и подмигнул мне. Я была рада за подругу, знала, что этот нахальный боевик ей нравится. Ты посмотри, какая красота пропадает без меня вон в том углу, шипнул мне на ухо фамильяр и прежде чем я успела ему что-то сказать, испарился. Тут же на мою талию легли мужские ладони, а шею защекотало чужое дыхание. Похоже, Вашка Валер вас бросил, адэпт Каралис. От голоса ректора мурашки побежали по спине. «Я даже догадываюсь, почему?» — притворно вздохнула я. «М-м-м, и почему же?» Легкий поцелуй в шею почти лишил меня воли. Ноги ослабли, хорошо, что магистр Стайрак сдержал меня и не позволил осесть на пол. «Потому что мой кавалер вовсе не он, а вы!» Развернулась в его сильных руках, обняла за шею и улыбнулась. И плевать я хотела сейчас на всех окружающих, которые наблюдали за нами. В глазах демона загорелся огонёк. Вы совершаете опасное преступление, адэпт Каралис, строго произнёс он. На миг я испугалась, а стала мысленно прокручивать в голове, что успела натворить за это время и о чём ректор Стейракс мог узнать. Если он о том, что я выпустила из клетки Харипу мелких вредителей. Так это же я случайно, и потом всех поймала и заперла. Кажется, всех. Я нацепила на лицо самое невинное выражение и захлопала глазами. Демон рыкнул и притянул меня к себе ещё плотнее. "Нельзя быть такой красивой", доверительно сообщил мне на ухо. "Иначе я разорву каждого, кто только посмеет посмотреть на тебя". Наверное, я никогда не перестану смущаться от его комплиментов. Мои щёки пылали, когда Этинор павил меня в танце. На нас смотрела вся академия, но мы могли видеть только друг друга. Хочу тебе напомнить, что ты должна мне выполнение одного желания. Снова заговорил демон, кружа меня по залу. А без этого никак? спросила я. Видишь ли, тут я бессилен. Снежный даже не пытался скрыть, что сейчас наслаждается моментом. Ты дала магическую клятву. Теперь ты должна её исполнить. Мы остановились. Я поняла, что нас окружило кольцо белого огня. Ой, мамочки. Теперь я не смогу выйти из круга, пока не исполню волю демона. В ушах шумело, казалось, все присутствующие слышат, как грохочет сердце у меня в груди. Что он задумал? Я беспомощно оглянулась. Берт поймал мой взгляд и приблизился, но даже он не мог сейчас преодолеть магический барьер, пока долг не будет выплачен. Что же вы желаете? спросила я. Так положено согласно обычаю. На губах этинора заиграла победная улыбочка. Он сжал мою ладонь, поднёс её к губам, медленно глядя в глаза, поцеловал каждый пальчик. Я судорожно вздохнула и закрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. В следующий миг ощутила прикосновение металла к коже. Изумлённо посмотрела на демона, потом на свою руку. Не могла поверить, но теперь её украшал восхитительный перстень тонкой работы, увитый ажурной вязью рун. В центре кольца красовался кроваво-красный камень. Это моё фамильное кольцо. Серьёзно произнёс Итинор, пронзая меня взглядом. Я желаю, чтобы ты его никогда не снимала. Я потрясённо смотрела на кольцо. Ректор ждал моего ответа. Белый огонь вокруг нас ждал завершения ритуала. А я? Я сделала глубокий вдох и ответила: Я исполняю вашу волю. Никогда не расстанусь с ним. Магический контур вокруг нас задрожал и погас. В зале стояла звенящая тишина, но мы видели лишь друг друга. Ты ведь понимаешь, что только что согласилась стать моей женой, коварно улыбнулся демон. В ответ я улыбнулась не менее коварно. Я не могла отказаться от твоего предложения. Но есть кое-что, о чём ты должен узнать. Я вздохнула и виновато посмотрела на Димана снизу вверх. Что ты ещё натворила? напряжённо спросил и тенор. Простите, директор. Я влюбилась.